Богдан Сушинский. Киммерийский закат. Роман. Серия Секретный форватер. Москва, издательство Вече, 2014 год. Категория 16+. Часть 1. Кремлёвский излом. Глава 1. Президент Русаков в последний раз взглянул на наброски своего выступления. Подойдя к окну, несколько минут отрешённо созерцал открывавшуюся часть голубовато-лазурного залива. Старожевой корабль пограничной охраны застыл как раз напротив окна, и Русаков вдруг подумал, что одного неосторожно выпущенного снаряда этого морского красавца было бы вполне достаточно, чтобы разнести его виллу, вообще всю его резиденцию в клочья. Хм, неосторожно выпущенного Мрачно ухмыльнулся президент. А что? Если понадобится, они придумают и не такое объяснение. Под этим они Русаков, конечно же, имел в виду не командование сторожевека. Латиноамериканского варианта военного путча он как раз не опасался. Всё было значительно сложнее. Пуч созревал не в солдатских казармах, и не в офицерской среде, а в самых высоких эшелонах власти, по существу в стенах самого Кремля, никогда ещё президент не чувствовал шаткость своего положения с такой остротой, никогда ещё не находился он в такой близости от гибели, причём не только политической. Интересно, видит ли меня сейчас из кубрика корабля, попытался Русаков отвлечься от горьких раздумий о превратностях своего кремлёвского бытия. Наверное, и видит. Президент знал, что в свои сверхмощные бинокли морские особисты просматривают значительную часть его крымской ставки. А коли так, то всё может быть. Да. Конечно же, они всё видят и откровенно завидуют, не догадываясь, что президент почти так же тайно завидует им. Любому наугад взятому словом убрать бы этот сторожевик, чтоб не мозолил глаза и не мешал работать над выступлением. Но Русаков понимал, что убрать его нельзя, потому как не положено из соображений безопасности. Этому не положено, обязаны были подчиняться все, в том числе и он всё ещё каким-то чудом удерживавшийся на троне властителя величайшей из мировых держав. Примечание: речь идёт о событиях, относящихся к августовскому путчу 1991 года и подтолкнувшие республики, входившие в состав СССР, к провозглашению независимости. Несмотря на используемые в романе исторические факты, воспоминания действующих лиц и документы той поры, Автор предупреждает, что это произведение художественное, в котором фамилии действующих лиц изменены, и отражение событий происходит по закону жанра. Поэтому изучать историю путча по этому роману не стоит, а прямые аналогии неуместны. Здесь и дальше примечание автора. Конец примечания. Звонок телефонного аппарата заставил его внутренне содрогнуться. Не оглядываясь, по звуку трели он определил, что это жила линия внутренней связи. А жить-то она жила, но с какой стати? Никаких звонков в это время он не ждал, и вообще по внутренней его тревожили крайне редко, в особых случаях, быть которых в это время не должно. Товарищ президент Раздался в трубке слегка хрипловатый и в то же время по-армейски жёсткий голос. Извините, докладывает полковник Буров. Кто кто? Поморщившись, переспросил Русаков. Полковник Буров, ничуть не смутившись, подтвердил офицер. Наоборот, теперь голос полковника показался ещё более вызывающим. Начальник охраны резиденции президента. Уже не охраны вашей резиденции. Охрана резиденции президента Резанула Русакова, которого вдруг начала задевать любая мелочь, даже этот суховатый уставной тон недавно назначенного начальником охраны то ли кгбиста, то ли военного разведчика, в котором уже не ощущалось никакой служебской дрожи. Слушая вас очень внимательно, нервно, с надлежащим в таких случаях высокомерием, отреагировал Русаков. «Товарищ президент, тут прибыла группа товарищей из Москвы. Просят срочно принять их». Услышав это, Русаков решительно и почти похмельно покачал головой, просто отказываясь верить в то, что ему говорят. «Какая еще группа товарищей?» По слогам и даже не пытаясь скрывать сарказма, спросил хозяин вилы. «Не могу знать». Товарищ президент. Какая такая группа? Полковник, вы о чём это? Простите, товарищ президент, но речь идёт о товарищах, специально прибывших на встречу с вами из Москвы. Слышал, что из Москвы полковник Буров, слышал, но я никого не приглашал. Где они сейчас? На внешнеконтрольном пропускном пункте? Никак нет. Уже на территории, недалеко от моей караулки, у внутреннего поста. Вот так вот взяли и пропустили. Изумился президент, не получив моего согласия и даже не уведомив о прибытии. Что здесь чёрт возьми происходит? Кто-то из них находится сейчас рядом с вами? Буров слегка замялся и неуверенно ответил: "Никак нет, товарищ президент. Но если вы прикажете, я могу пригласить их руководителя". Ворёт, понял Русаков. Кто-то из этой группы товарищей наверняка находится в кабинете рядом с ним. И на обман полковник решился лишь после того, как кто-то этот из группы товарищей жестами приказал ему молчать. Еще не зная, из кого именно состоит эта группа, президент понял, что действительно произошло нечто из ряда вон выходящее, потому что просто так некая группа товарищей к нему без предупреждения, не получив согласия, не прилетело бы, тем более что официально он находится в отпуске. В ту же минуту в кабинет не смело вошёл его помощник Иван Веденин. В курсе, взглядом спросил его президент, скосив глаза на трубку. Тот ничего не выясняя, решительно покачал головой. Но именно то, что он поспешил отмежеваться от московских гостей, даже не пытаясь уточнить, о ком или о чём идёт речь, вызвала у Русакова подозрение. Глаза его недобро блеснули и угасли. Уж кто кто, а старший помощник обязан был знать всё, даже то, что знать ему категорически не положено. Иначе примечание. Следует знать, что определением группы товарищей в советские времена обычно подписывали некрологи, связанные с партноменклатурными должностными лицами. Конец примечания. На кой чёрт он здесь нужен? Но если и помощник заодно с группой товарищей, то как всё это воспринимать? Пока он, голова не обiyatный, загорает на пляже своей крымской резиденции в Москве, составляют против него заговор, так что ли получается? И всё же, кто конкретно прибыл? Вновь обратился президент к Бурову. Не слышу члена раздельного ответа. Вам зачитать весь список московских товарищей, осторожно поинтересовался охранник. Именно полковник. Что вас так удивляет? Должен же я знать, какие такие из группы товарищей врываются на территорию моей резиденции? Имена у этих московских товарищей, надеюсь, имеются? Полковник вновь замялся. И прикрыв трубку ладонью, принялся с кем-то перешёптываться, ещё раз подтвердив таким образом, что кто-то из незваных гостей всё-таки находится рядом и даже пытается дирижировать событиями. Вы слышите меня, полковник? Я попросил вас назвать имена этих товарищей. Прошу прощения, товарищ президент, довольно спокойно молвил Буров. Вот только что один из сотрудников охраны Передал мне список ответственных лиц прибывших из Москвы, тянул резину полковник, медленно разворачивая, по шуршанию определить это было не трудно, вчетверо сложенную бумагу. Ну, относительно того, насколько они и в самом деле ответственные, мы, знаете ли, будем разбираться. И вообще, что это за группа такая? Буров дипломатично покрихтел давая понять, что не намерен вникать в суть их кремлёвско-престольных разборок. Итак, из списка следует, что возглавляет группу вроде бы товарищ Вежинов, произнёс он. Так вроде бы или действительно возглавляет? Русаков явно менял тактику. Он уже не пытался жать на начальника охраны, наоборот, старался говорить доверительно, превращая полковника из безразличного ко всему происходящему здесь служаки в союзника, в настоящего телохранителя. Тем более, что он вспомнил, Буров был представлен к званию генерала, и вопрос, кажется, решён. Здесь не указано, что возглавляет именно Веженов, однако в списке прибывших первым значится он. Ещё бы. Всё-таки секретарь ЦК КПСС по идеологии медлительно расшифровал это имя из группы товарищи президент. Кстати, он заметил, что полковник не знает этих людей и называет их фамилии по чьей-то подсказке. Судя по всему, список составлен был наспех, а почерк оказался неразборчивым. Попутно Русаков вспомнил что именно Веженов ввёл в Кремлёвский обиход его оригинальное должностное определение генсек-президент, напоминая тем самым, что президент страны одновременно является и генсеком ЦК, о чём в перестроечной суете многие стали забывать. И Еросаков был готов признать, что это на европейский лад словно особый титул, звучащий генсек-президент, Ему нравилось. Докладываю также, что вместе с ним прибыл товарищ Дробин. И Дробин тоже. Вот он оказывается где. Полковник в замешательстве помолчал, не зная, как реагировать на этот возглас руководителя страны. Я полдня ищу этого разглядывая, мысленно проворчал тем временем Русаков, вспомнив, что по телефону велел одному из остававшихся в Кремле референтов разыскать руководителя своего аппарата, до которого старший помощник Веденин никак не мог дозвониться. Правда, теперь уже возникал вопрос: действительно ли не смог дозвониться или же попросту не желал? Всё основательней предавался генсек-президент своим подозрениям о заговоре. Дальше идут «Генерал армии Банников». «Замминистра обороны, главком сухопутных войск?» «Изумился Русаков. Ему что здесь понадобилось?» «Да еще и в составе группы товарищей». «А сам министр обороны, маршал Карелин, прибыл?» М -м, «Никак нет, не замечен», — ответил полковник после некоторой заминки. «Вот именно, пока что не замечен». Так да как здесь оказался главком сухопутных войск? Ему-то кто позволил появляться в резиденции президента, в которой по должности без вызова ему вообще появляться не положено? Не могу знать, товарищ президент. Так выясните. Прошу прощения, но теперь уже мне позванию и должности прибегать к подобным объяснениям не положено. Это удобнее было бы сделать вашему помощнику. К тому же, головком уже здесь, и с этим приходится считаться. Уже хотя бы потому, что за всяким головкомом стоит всё сухопутное войско, целая армия. Мысленно поддержал его руководитель страны, наконец-то улавливая в голосе полковника, в этих его словах и с этим приходится считаться некую доверительность. Буров перестал строить из себя незнайку, и по существу предупреждал его, что просто так, по личной прихоти или каким-то служебным делам, главком в крымской резиденции главы державы появиться действительно не может, и что прихватили его с собой московские товарищи только с одной целью – для силового устрашения. А затем генсек-президенту пришлось напрячь всю свою фантазию, чтобы понять, при чем здесь некий товарищ Вальяжнин. Это ещё кто такой Вальежнин? мрачно поинтересовался он. Не могу знать, товарищ президент, но случайных людей в списке быть не может. Кстати, мне подсказывают, что, как выяснилось, группу московских товарищей сопровождает начальник управления охраны КГБ генерал-лейтенант Цыханов и генерал-майор госбезопасности Родмистров. А значит, только теперь генсек президент вспомнил ба так ведь вальяжнин является недавно введённым в состав членом политбюро ЦК КПСС поскольку назначен первым заместителем председателя гос комитета по обороне из числа так сказать военно-промышленных производственников к тому же стало ясно почему вдруг группа товарищей столь легко проникла на территорию резиденции Её провёл генерал КГБ Цыханов. Кто из президентской охраны решился бы не впустить на территорию резиденции своего всесильного шефа?